Голова двадцатая. талин смотрел на открывшиеся таблицы настроек, и все, что ему оставалось, тяжело вздыхать. Казавшееся идеальным решение заполучить под свое крыло подгорный город оказалось по факту полным провалом. От локации «Копи Тортила» осталось одно название – лишь пустая каменная оболочка, чудом не уничтоженная временем. Разрушенным оказалось все – система подачи воздуха воды света перегородки большая часть коридоров была засыпана, а те что еще функционировали подчинялись древней лаборатории которая не имела к городу никакого отношения. все изменения что происходили с подземным городом каждый час отменить прямо сейчас оказалось невозможным для этого нужно двигать в соседнюю локацию желаете активировать строителей и архитектора а есть ли в этом смысл тут же спросил фариан как только тайлин заполучил город он первым делом вернул всем должности казначей познакомился с описанием копий тартила и недовольно скривился захудалая пограничная деревня на краю империи и то казалось более развитой чем это чудо древней архитектуры ответить на простой вопрос телин не мог с одной стороны Механизмы создадут уют здесь и сейчас. Измученные и уставшие люди смогут расслабиться. С другой... Противник осведомлен о том, куда подевались беглецы. Марк Дервин расчистил тоннель и сделал его открытым 24 часа в сутки. Так что убийцы из скрабара могут появиться здесь в любую минуту. А их не остановят ловушки или изменяющиеся стены. «Нужно попасть в лабораторию!» — предложил и Ее центр управления достаточно большое, чтобы вместить всех нас. Ни ликвидаторы, ни магии, ни сами императоры не смогут взломать дверь. Это наш шанс выжить. — Выжить, но не прожить. Как долго мы высидим в заперти? В словах Волонил звучала обреченность. — День? Два? Месяц? Это все бесполезно. Все с удивлением уставились на травницу. Воля железной девушки надломилась. Жизнь в Мэнтруке смогла породить сознание в Ланил какой-то вариант стабильности, когда все было сложно, но четко и понятно. Сейчас же все это рухнуло вместе с городом. Вновь появилась необходимость начинать все заново, и червячок сомнений не прекращал терзать измученную душу. Для чего возиться, если в любой момент придет неприятель и все уничтожит? Цифровые потупили взор. Даже маги, что явились с деканом, не понимали смысла своего нахождения вдали от родных. Во взглядах многих читался вопрос, для чего нам сражаться за Тайлина, и не проще ли отдать его императору и выжить самим? Причем Тайлин в большей части был согласен с такими мыслями. Будь он на их месте, думал бы точно так же. Люди находились на грани, но дать им хотя бы призрачную надежду на спасение Он не мог, как и не мог сказать о том, что через пять месяцев сбежит с этой планеты с Марком Дервином, оставив всех умирать. Последняя мысль не осталась незамеченной. За народ ступилась Валия. «Мы не можем этого сделать. Эти люди пошли за нами до самого конца. Они в нас верят. Я не могу их предать. Планета обречена. Либо мы уходим с поглотителем, либо умираем со всеми. У нас нет другого выбора. Выбор есть всегда. Я думал об этом, пока мы бежали из мэнтрука Талин, я не хочу уходить с поглотителем. Он не лучше первого. Вспомни, Дервин был готов уничтожить половину нашего мира, лишь бы защитить своего партнера. Только то, что ты умеешь делать шарики, спасло нас. Ты хочешь стать таким же чудовищем? Как по мне, лучше умереть здесь, чем жить в других мирах и превратиться в монстра. Гору тряхнуло. Ликвидаторы прибыли в локацию. Ни у кого не было сомнений, механизмы явились не одни. Буквально через несколько часов, а может даже минут, убийцы из Крабара придут за беглецами. Волонил, принимая управление. Тайлин активировал строителей. Слова Валии попали в благодатную почву. Становиться еще одним Марком Дервином юноша не хотел. Значит, нужно сделать так, чтобы как можно больше людей выжило. «Обустройте пещеру. Поставьте решетки в русло реки. И на проход. Закройтесь!» Ликвидаторы вышибут решетку в мгновение ока. фариан как всегда, влез со своим скептицизмом. «Они не пройдут по руслу. Слишком толстые. Ты останешься здесь и будешь организовывать оборону. Деканы садилы идут со мной. Нам нужно добраться до соседней пещеры. Держите, вы должны это прочитать, пока мы добираемся до места. Времени практически не осталось. Поэтому за работу!» Тайлин сбросил мужчинам инструкцию по управлению техническим ботом, чем несказанно их поразил. О том, что в мире сохранились древние механизмы, они даже не помышляли. «Что ты задумал?» забеспокоилась Валия. Ей не нравилась активность, что развел жених. Не было повода для столь бурной деятельности. Казалось, что Тайлин принял какое-то решение, но какое – никто не знал. «Я нашел способ все спасти!» ответил юноша и поторопил декана. У бывшего главы факультета магических карт окончательно отнялась речь. Всю свою долгую жизнь он мечтал о том, что попадет в древнюю лабораторию и развернется здесь на полную, но даже и помыслить не мог, что все это произойдет так быстро и таким образом. Когда же Тайлин потребовал ознакомиться с инструкцией к технике, что казалось невозможной в этом мире, стена невозмутимости окончательно пала. «Роботы? Ты же понимаешь, что они не смогут всех спасти. Железок всего две, а противников слишком много. Смогут, если будут только первым шагом. Вот, смотри. У нас должно получиться». Тайлин никогда не пробовал общаться с Валей образами. Но по-другому сейчас было невозможно. Облачить слова те зачатки идей, что родились у него в голове, юноша не мог. Однако этого оказалось достаточно. Девушка мгновенно поняла, и, что важнее, приняла решение своего жениха. «Это должно сработать», — обрадовалась девочка, после чего уже вслух произнесла. «Валерус, выдвигаемся. Ты должен доставить меня в центр управления. талин поделись картой. Я должна видеть ловушки». Доступ в другую локацию, как и раньше, оказался закрыт. Восприятие уже подсчитало, когда он откроется. И это знание оказалось не самым радужным через шесть часов. Даже если предположить, что у Вали и Валеруса уйдет часа два на то, чтобы достичь нужной точки, результат они все равно не достигнут. Тем не менее, этот путь им необходимо пройти. Как минимум для того, чтобы не отвлекать Тайлина. Рептилоид хотел возразить, что в качестве пилота технического бота он гораздо эффективней, но прикусил язык. Поведение юных глав города показалось ему странным, не похожим на то, какими они обычно являются. Что, если они хотят выжить? Это нужно проверить. Обязательно проверить. Ведь это такой шанс вернуться обратно в игру. От активности Тайлина зашевелилась даже волонил. Постоянно оглядываясь на юношу, травница насела на архитектора с требованием чертежей. К этому моменту строители уже успели расчистить пространство от камней и возводили палатки даже фариан начал изучать отчеты о финансовом состоянии города стараясь не думать о том почему он вообще это делает бессмысленно же не дергайся попросил тайлин обнял декана и в несколько телепортаций выбрался из провала в основной зал сразу бросилось в глаза преимущество от управления подгорным городом все ловушки Несмотря на то, что порождались лаборатории, оказались подсвечены. Это значительно ускорило перемещение. Опасные места видел не только юноша, но и все жители нового города. Сделав еще несколько прыжков и вытащив из провала садила, Тайлин побежал ко входу. Мужчины последовали за ним, но все же опоздали. К тому моменту, как они заявились в следующий зал, Тайлин уже карабкался на технический бот. Код принят. Параметры нового пилота зафиксированы. Поздравляем, вы стали владельцем технического бота ТБ-2035. Проблем с активацией не возникло. После того, как система запроса доступа не отработала ни по одному из каналов, Теллин ввел код из журнала Лавра Налина. Механизм сдрогнул, запустив систему активации. Но система вновь напомнила о своем существовании. Точно так же, как и в прошлый раз, она предложила юноше поделиться добычей. Обнаружено устройство древних, подлежащее утилизации. Вы можете избавиться от него, чтобы освободить ресурсы системы и получить значительную награду. Принять предложение. За отказ вам грозит штраф. Тайлин даже почувствовал удовлетворение, нажимая красную кнопку. Довольно с него идти на поводу игры. Отказать. Вы пошли против Бога. Пока вы владеете устройствами древних, на вас накладывается дебаф. С вероятностью 100% вы не получите добычи с убитого вами существа. Таллин лишь зло оскалился, узнав о новом наказании. Если раньше система делала вид, что существует хоть какая-то вероятность добычи, то сейчас даже заморачиваться по этому поводу не стало. Выбравшись из кабины, юноша мощным прыжком перепрыгнул на соседний механизм, скомандовав Садилу. «Бот активен! Забирайся внутрь! У тебя не больше пяти минут на то, чтобы окончательно разобраться с управлением. Когда сюда заявятся гости, ты должен быть готов их встретить!» Тайлин постоянно косился на показания Раптора. Умом юноша понимал, как только на сканере появится хоть какая-то подозрительная тень, он тут же предупредит своего хозяина. Но нервы давали о себе знать. Казалось, что за каждым поворотом находятся по сотне убийц и ликвидаторов, готовых обрушить свою силу на беззащитных людишек. И именно эта паранойя спасла Тайлину жизнь. Со вторым ботом проблем не возникло. ТБ-2037 перешел под управление декана, а голова подгорного города обзавелся очередным дебафом. На этот раз система не стала ничего выдумывать и снизила все параметры на три единицы. Мелочи по сравнению со всем тем, что уже пришлось пережить алхимику. Спрыгнув с бота, Тайлин в очередной раз бросил взгляд на Раптор и резко выбросил руки вперед, порождая воздушную преграду. Восприятие подсветило часть стены, что отсутствовало несколькими секундами назад. При этом сканер продолжал показывать полную пустоту, даже когда она породила лезвие стилета. Смертоносное жало «Убийц Крабара» с легкостью могло пройти через преграду, если бы не одно «но». Оно не целиком состояло из реального материала. Проволока, прикручивающая лезвие к древку, да и само древко, создавались уже в мире после исхода. И именно их оттолкнула стена воздуха. Последовал еще один выстрел, но и он не достиг цели. Невидимые противники осознали, что юноши им сейчас не по зубам, и сменили цель. Следующий выстрел пришелся в закрытую кабину робота. Сверкнули искры. Послышался болезненный визг металла. Сердце Тайлина замерло, чтобы через мгновение забиться с бешеной скоростью. от Отчасти. Садил сидящий в попавшем под обстрел боте, с нескрываемым восторгом заявил. «Стилеты не пробивают стекло! Тайлин в сторону! Я вижу этих гадов!» Древний механизм дернулся и сделал шаг. Посыпалась каменная крошка. Ноги бота оказались вмурованы в пол. Следом сделал шаг и второй бот. Декан управлял своим устройством менее эмоционально. Вновь посыпались искры, и, наконец, Тайлин увидел противника. От дальней стены отделились несколько теней, уходя из-под ударов взбесившихся механизмов. Не садил ни декан, стрелять не могли. Данная функция в технических ботах отсутствовала. Зато могли давить. Чем и занялись. Механизмы показали невероятную скорость передвижения, противостоять которой не смогли даже обученные убийцы. Раздался неприятный чавкающий звук, и красные точки на экране погасли. Казалось, победа близка, но садил так не думал. Хотел, конечно, но все тот же сканер не позволял почувствовать себя безопасно. «Отходим! Тайлин, возвращайся! Мы либо справимся, либо тебе нужно будет защищать всех остальных, уже без нас! Два ликвидатора в двух сотнях метров приближаются!» «Мой ну, тот, что справа!» – произнес дикан и в этот момент Раптор, наконец, продемонстрировал Тайлину источник опасения водителей технических ботов. «Две большие неопределяемые тени» Появились на границе сканирования и достаточно быстро приближались. Юноша попятился. В тесном помещении встречаться с двумя древними механизмами ему не хотелось. Ликвидаторы двигались напрямик, ломая стены, и не обращая никакого внимания на ловушки. Садил, инстинктивно сжал кулак, и бот повторил движение. Старику казалось, что наступил последний его вот час, и хотелось продать жизнь как можно дороже. Если не уничтожить, так повредить или хотя бы задержать неуязвимое существо». Стальные драконы проломили последнюю стену и вломились в зал. Недолго думая, они разрядили пушки, отправив технические боты сразу по два плазменных заряда. Практически для всех существ этого мира этот выстрел означал бы одно – неминуемую смерть, но только «практически». Пещера залилась ярким светом, а затем заполнилась бушующим, всепоглощающим пламенем. Его сила была такой огромной, что ловушки в помещении просто испарились, как и камни, из которых выбрались боты. Вот только этим все и ограничилось. Оружие ликвидаторов оказалось не в состоянии пробить установленную Вальрусом защиту. Рептилоид недаром гордился своими ботами. Спустя три тысячи лет... Они доказали правильность вложенных в них средств. Ликвидаторы замешкались. Явно не ожидая, что кто-то выживет после выстрела в упор, они позволили себе немыслимое, несколько секунд бездействие. Садил адекан, воспользовались ими сполна. Бросив свои механизмы вперед, они обрушили сокрушительный удар на головы противников. Пол треснул, когда в него вколотили стальное чудовище. Технические боты долбили по корпусу неприятеля без остановки, превращая красивого дракона в безобразную кучу хлама. Корпус ликвидаторов не выдержал. Он лопнул, как яичная скорлупа. Во все стороны полетели ошметки того, что когда-то именовалось неуязвимым существом. И перед глазами всех жителей пока еще отсутствующего города высветилась надпись «Вы уничтожили два существа вне уровней». «Все ваши атрибуты-навыки увеличиваются на 10 единиц. Уровень плюс 6». «Нужно завалить проход!» Стараясь не выказывать радости, произнес Садил. «Точно так же, как это сделано с другой стороны тоннеля. Обезопасим себя от незваных гостей». «Я займусь!» Декан с трудом сдерживал возбуждение, но сила попавшая ему в руки, не шла ни в какое сравнение с картами. Казалось, раньше он орудовал какими-то детскими палочками, а тут им на смену пришел настоящий меч, объединенный с кувалдой и несколькими десятками щитов. Ощущения пьянили, и умудренный опытом мужчина понял, от чего мальчонка взял именно его. У другого человека запросто могли поплыть мозги от такого могущества. талин надеюсь, ты в курсе, что в городе до сих пор функционирует внутренняя сеть. Сейчас я к ней подключусь. Садил действовал осторожно, несмотря на возбуждение. Для него технологии древних были не в новинку, но все же вызывали чувство опасности. Кто знает, к каким последствиям они могут привести. Каждый свой шаг старик сопоставлял с инструкцией, хотя чем дальше заходил, тем больше полагался на интуицию. Переданная Тайлином информация оказалась достаточно скудной. Так... За управление изменениями города отвечает блок управления лаборатории как и за восстановление ловушек. Садил озвучил факт и без того известный Тайлину. Однако затем смог удивить простым вопросом. «Отключить?» «Конечно!» Тайлин даже остановился, так и не добежав до Валии. «Выполняю...» «Хм...» «Можно заказать перемещение какой-то системы обороны в город». «Сейчас она сосредоточена в лаборатории, но есть возможность притащить к нам». «Делай!» – послышался голос фариана «Строители начали добывать камень. Строим укрепление прямо в пещере. Пока разместимся там. Если есть что-то, что поможет защищаться, нужно это забирать. Тогда смотри, что есть еще!» Продолжил Садил, и в этот момент город тряхнуло. «Все нормально, это я!» отчитался декан. «Тоннель завален метров на триста. Думаю, на первое время этого хватит. Возвращаюсь». На лицо Тайлина против воли наползла улыбка. Отчаявшиеся было люди возвращались к нормальному существованию. У них появилась цель, способ ее достижения и, что немаловажно, относительная безопасность. Этого катастрофические не доставало в последнее время. Однако Садил умудрился испортить хорошее настроение. Подключился к наружным датчикам. О, это камеры. Что могу сказать? Дело плохо. Судя по тому, что я вижу, вся армия уже у ворот. Даже императоры. Секунду. Ага, нашел. Вот, держите картинку. Перед глазами Тайлина, как и всех руководителей нового города, появилось разделенное на несколько ячеек изображение. Внешних камер казалось несколько. Одна из них демонстрировала пространство возле входа в тоннель, другая — тартила третья — границу с лесом желаний. Еще несколько показывали горы, болота, степь. И везде, куда бы ни посмотрел Тайлин, находились люди, много людей. Казалось, что локация окружена со всех сторон. Противник двигался медленно, в какой-то степени нерешительно, постоянно оглядываясь. Но в то же время с чудовищной неотвратимостью юноша неожиданно для себя осознал, что те три сотни метров тоннеля, что засыпал декан, задержат врагов максимум на пару часов. Затем вся эта лавина ринется в его новый город, защищать который, кроме двух технических ботов, нечем. Но самым неприятным оказалось то, что посреди всей этой людской братьи двигались три металлических цилиндра. Императоры не отставали от своей армии, решив лично разобраться с Тайлином и его новым городом. Люди Садила, оставленные в качестве шпионов в армии неприятеля, уже сообщили о новом задании. Мэнтрук уничтожен, настала очередь копий тартила телин сделал несколько настроек и подтвердил списание. Неразумная трата денег, но почему-то это показалось юноше важным. Враг гордится тем, что уничтожил Мэнтрук, а вот и нет. Стоимость переименования города – один миллион монет. Город Копит-Артилла переименован в мэн -Трук. Поразительно, но реакции не последовало. Ни Фориан, ни Волонил не вставили язвительные реплики относительно ребячества Тайлина. У них и без того дел было по горло. Строители закончили устанавливать решетки в русле подземной реки и предстояло решить, что необходимо городу в первую очередь. Хотя уже спустя несколько секунд фариан опустил руки. Одна из камер показывала, как император активировал какое-то оружие, и огромный пласт горной породы испарился. Пришло страшное понимание. Армии противника не нужно двигаться через узкий тоннель. Они прорубят свой проход прямиком в центр Ментрука. фариан не тормози!» – рявкнула Волонил, возвращая своего мужчину обратно в реальность. «Нам нужен храм! Выбирай место!» Этого оказалось достаточно, чтобы Фориан вернулся к карте. Центральное строение города имело право появиться только в одном месте – в самой большой пещере. Она идеально подходила как с точки зрения обороны, так и с точки зрения коммуникаций. Строители ринулись исполнять поручение руководства, но вновь ложку дегтя подкинул, садил. «Два ликвидатора проникли в город!» «Мы с деканом пошли их выискивать. Будьте осторожны». «Матар, остаешься здесь. руководи магами. Никого не впускать, никого не выпускать», приказала Волонил. «Сделаем». Теолин слушал переговоры, и на душе становилось только хуже. Люди действовали по инерции. Есть враг, от него нужно обороняться. Но никто не понимал, есть ли в этом смысл. Морально многие уже умерли, сопротивлялись единицы. Но Тайлин собирался это все изменить. Главное, чтобы у него появилось хоть немного времени. «Очень хорошо, что ты явился сюда один», произнес рептилоид, едва Тайлин добрался до перехода в лабораторию. Дверь была закрыта. После того, как Садил отключил изменения структуры города, отключился и проход. Однако юноша не переживал. Сидящий в боте старик уже сообщил, что при первой необходимости он все откроет. «Не совсем тебя понял» нахмурился тайлин я здесь с валий вы объединении так что это неважно отмахнулся валерус и потребовал открыть проход перегородка медленно поползла в сторону и рептилоид от нетерпения начал бить хвостом из стороны в сторону важно что ты не притащил сюда других вперед телну с валией пришлось припустить чтобы успеть заринувшимся вперед рептилоидом тот постоянно оглядывался Словно чего-то ожидая, но с каждой секундой зеленая морда разглаживалась все больше и больше. Спустившись на несколько уровней ниже и остановившись перед дверью в центр управления, Валерус дождался ребят. «Все слишком идеально, поэтому я лишний раз хочу спросить, насколько ты уверен в том, что делаешь?» Тайлин даже опешил, откуда рептилоид знает о плане? Он что, умеет читать мысли? Однако дальнейшие слова Валеруса внесли пояснение. «Пятьдесят лет заперти – это непростое испытание. Именно поэтому вы здесь вдвоем. Так вам будет проще. Сознание отключать, как я понимаю, ты не умеешь. Но я должен быть уверен, что ты не сбрендишь и не выйдешь к остальным, когда императоры начнут их уничтожать. То, что ты пошел со мной, говорит о многом. Но я должен быть уверен на все сто процентов. Прежде чем возмущенный Талин успел хоть слово вставить, появилась мысль Валии. «Даже не дергайся. Не вздумай отказаться. Сотри это глупое выражение. Он может догадаться. Вот, так-то лучше. С Валерусом мы разберемся потом. Вначале нужно открыть проход. Поэтому соглашайся на все, что он предложит. Пока мы сюда шли, он меня обрабатывал как раз по этому поводу. Что нужно закрыться и переждать. Просил поговорить с тобой». «Образумить? Он собирался предать город?» Выпылил Тайлин, едва сдерживая гнев. «Он собирался сохранить свою шкуру. На всех остальных ему плевать. Тайлин, пусть он откроет дверь. Сейчас важно именно это». «Да, уверен», — произнес Тайлин с твердой, как ему казалось, интонацией. «Хотелось заорать и размазать гада в зеленую лужу, но Валия была права. Для того, чтобы реализовать свой план, юноше нужно попасть внутрь. Только не уверен в одном. Через полгода сюда явится поглотитель. Он не станет злиться. Об этом не беспокойся. Марк Дервин ничего не сможет сделать с центром управления. На морде Рибки появилась довольная ухмылка. «Система не позволит принести сюда оружие. А после того, как мы попадем в игру...» «Поглотители вовсе утратят над нами власть». «Так это все для того, чтобы попасть в игру?» — спросила Валя. «Разве ты еще не поняла? Есть только игра. Все остальное помойка. Такая, как этот мирок. Вся сила там, в других локациях. Вся власть. Все блага. Все удовольствия. Поначалу будет тяжело. Придется зарегистрироваться в нескольких десятках релизах». Но после того, как появятся кредиты, вы станете сами себе хозяевами. Сможете делать все, что заблагорассудится. Путешествовать с планеты на планету, поглощать ее ресурсы, выискивать себе рабов. Это та жизнь, к которой стремится вся прогрессивная вселенная. Выживи и стань великим. Это единственная правильная цель существования. Я рад, что ты это понял и явился ко мне зеленные пальцы замелькали по панели ввода с поразительной скоростью вводя правильную комбинацию выехала тонкая иголка напугавшая тайлина в прошлый раз и взяла анализ у рептилоида над дверью загорелось две зеленые лампочки но это оказалась не последняя проверка валерусу пришлось произнести кодовую фразу посмотреть в какую то дырку и напоследок встать у двери вытянув руки в стороны красный луч прошелся по телу древнего не нашел ничего противозаконного и зажег очередную зеленую лампочку, шестую по счету. И только после этого раздался щелчок, и панель начала медленно отходить в сторону. телин едва сдержал удивленный возглас. Ширина плиты превышала 2 метра. С учетом того, что сканер не проникал за стены, можно было сделать простой вывод. При строительстве Центра управления древней лабораторией использовали реальные материалы. «Да чтоб тебя!» — раздался рассерженный голос Садила. «Все, минус один. Дикан, уходи. Здесь тебе не победить. Они учатся. Фариан, Клан Тарнов остается на тебе. Постарайся его не угробить. Тайлин, просто выживи». Фрейм старика мигнул последний раз и посерел. Мэн лишился не только опытного бойца, но также одного из двух технических ботов. Ликвидаторы нашли возможность пробить защиту механизма. На какое-то время экраны, демонстрирующие происходящее вокруг горы, погасли, чтобы вновь включиться. «Перехватил управление!» — раздался голос декана. «Отхожу в пещеру! Включаю ловушки и изменения! Противник уже внутри города!» «Давай скорее! Они добрались до решетки!» В голосе Волонел появилась напряженность. «Тайлин, чтобы ты не задумал, делай это быстрее. Тебя здесь сильно не хватает». «Голубцы?» — усмехнулся Валерус. «Они не понимают, что в этом мире важно только одно — собственное благополучие. Никаких героев, самопожертвований и других дебильных слов. Тайлин Влашич, добро пожаловать в самое безопасное место этого мира!» Тайлин сделал шаг вперед, и система с радостью приветствовала своего героя. Обновление задания «Поиск координат». Описание. Вы проникли в Центр управления лабораторией по производству экспериментов. Искомый предмет находится в главном зале, возле пульта управления. Используйте содержимое контейнера с умом. И помните, какую цену заплатил весь мир, чтобы добыть этот материал. Игра сюда не доберется, так что она никак на нас не повлияет. Валерус с довольной миной прошел вперед и остановился перед огромной панелью, усыпанной рядами кнопок. Поразительно, но три тысячи лет, что прошли с момента консервации этого помещения, никак не повлияли на обстановку. Ни пыли, ни грязи, в то время как целыми остались даже мягкие кресла и наполовину наполненный водой стакан. Не удержавшись... Тайлин опустил палец в жидкость, и Варгот определил ее химический состав. Чистейшая вода без всяких примесей. Хоть сейчас пить можно. Но все это отошло на второй план, когда юноша увидел мерцающий стальной ящик. Сверкал он только для Тайлина и Валии. Валерус, например, не обращал на него внимания. Рептилоид с головой погрузился в приборную панель. Его пальцы мелькали по кнопкам, оживляя десятки экранов. На некоторых из них демонстрировалась ситуация в Мэн-Труке. Десять ликвидаторов. Тайлин опешил. Откуда столько взялось? Планомерно зачищали коридоры от ловушек. За ними двигалась живая сила. Серые убийцы из Крабара и белоснежные маги из Академии. Причем это были непростые бойцы. В одном из нападавших Тайлин узнал ректора. В бой пошла основная ударная сила врага. «Им уже конец!» Валерус едва ли не с возбуждением смотрел за процессией врагов. Пещеры, где скрылись беглецы, на экранах не было. «Скоро останемся только мы. Пятьдесят лет пролетят быстро, Тайлин Влашич. Ты даже их не заметишь. Затем играет долгая бесконечная жизнь. Идите оба сюда. Перед тем, как закрыть дверь, мне нужно настроить на вас доступ». «А это еще что такое?» «Этого здесь раньше не было. Болт Валькирии с легкостью прошел защиту рептилоида. Тайлин выстрелил без тени сожаления. Для него Валерус умер в тот самый момент, когда предал город. Бросив последний взгляд на экран, где ликвидаторы практически добрались до пролома, юноша бросился к ящику. «Вы получили чистую кровь дракона в объеме 9778 единиц». «Желаете использовать ее для собственного усиления?» Система молчала. Не имея возможности проникнуть в центр управления, она ограничивалась лишь незначительным присутствием, высвечивая перед глазами те или иные сообщения. Причем, как Тайлин подозревал, даже к этим сообщениям она не имела никакого отношения. Они шли с более глубокого уровня, оттуда, где система не имела никакой власти. Каждые поглощенные 300 единиц крови дракона увеличивают вашу магическую силу и уменьшают потребление маны в два раза. Тайлин присвистнул. Того количества вещества, что находится в ящике, достаточно для превращения в бога. Ни одно существо этого мира не сможет пробить установленную защиту или противостоять удару. Если каждый раз сила будет увеличиваться в два раза, то спине пробежал озноб. Теперь понятно, почему древние маги мечтали о том, чтобы заполучить себе этот контейнер. «Это прямой путь к величию». «Тайлин, скорее! Они уже близко!» – забеспокоилась Валия. Юноша схватил ящик и одной ногой вышел в коридор, на всякий случай оставив тело вне игры. Он не желал становиться таким же, как Валерус или Поглотитель. Не хотел. Идти в мир, где каждый думает только о том, чтобы уничтожить окружающих и возвеличиться? Спасибо. Это без него. Система! Останови императоров! У меня есть почти 10 тысяч единиц крови дракона. Мы можем договориться и вернуть планете жизнь. Но если погибнут мои люди, никаких договоренностей. Разум, что отвечал за управление планетой, скептически проанализировал вернувшегося под его управление юношу и едва не утратил контроль над всем функционалом. Кровь дракона, что считалась утерянной и исчезнувшей с планеты по время Исхода, находилась у Тайлина Влашича, причем вся до последнего грамма. Разум бросился усилия на блокировку юноши и извлечение ценности, но ничего поделать не мог. Под управление попала лишь нога человека. Все, что располагалось внутри центра управления, оказалось вне зоны доступа. «Что ты хочешь?» Пророкотало пространство, признавая временное поражение. «Они остановились!» Обрадовалась была Валя, но тут же добавила. «Нет, они не остановились! Они ринулись к нам!» «Хочу вернуть планете жизнь, но у меня есть условия. Мэнтрук и все его жители получают неприкосновенность. Будет создана новая империя. Со своими законами никто не будет пытаться ее уничтожить. Она должна быть великой». И никаких императоров. Управлять людьми будут только люди. Останови свои войска. Если они приблизятся, переговоров не будет. И что ты готов дать взамен? Всю кровь, что у тебя есть? Разве этого мало? Этого недостаточно, чтобы планета выжила. Но практически не осталось. Браконьеры выгребли ее всю без остатка. Через неделю, максимум две... Уйдут последние капли. Твое приложение не имеет смысла. «Даже если кровь будет доставлена вглубь планеты?» — предложил Тайлин, вспомнив слова Марка Дервина. Поглотитель заикнулся, что спасти всех можно именно так. «Они остановились!» Валя не сводила глаз с экранов. «Ликвидаторы остановились! Как и люди!» Система думала долго. В какой-то момент Эйлин решил, что она сломалась. Но ответ все же последовал. «У меня нет ресурсов, способных доставить кровь дракона в нужную точку. Ни одно существо, находящееся в моем подчинении, не в состоянии преодолеть барьер. Глубины в три километра недостаточно для того, чтобы активировать вещество. Будет лишь кратковременный всплеск но. Это ни к чему не приведет. Кровь дракона нужно вернуть планете гораздо ниже зоны доступа системы. Сделать это могут только люди, но веры вам нет. Ты видел, что может сделать кровь. В этом мире нет никого, кто смог бы противостоять такому искушению». «Не нужно говорить за людей», – произнес Тайлин и неожиданно понял, на что собрался подписаться. Но отказываться от своих слов юноша не собирался. Клык позволит проникнуть через барьер. А Варгот сохранит мне жизнь. Как глубоко нужно проникнуть? Пяти километров будет достаточно. Тогда я готов к переговорам. Пора спасать эту планету.